Глава 20. Я чуть затылком в потолок коробы не стукнулся, когда покореженную и частично смятую машину начали распиливать болгаркой. Не знаю, что именно прилетело в броню вихревского джипа, но часть кабины прямо спеклась. Вместе с водителем. Отпилив половину боковой стенки кузова, один из самураев вскрыл остатки, словно это дверь багажника, и вместе с подошедшим к нему медиком перегрузил излучатель на гусеничную тележку. Блондин подошел к артефакту и присел возле него на корточки, внимательно изучая. Провел рукой по внешней части корпуса излучателя, как будто стирая пыль. На стенке тут же появились уже знакомые мне символы. Я смотрел и не хотел верить своим глазам. Передо мной, а точнее подо мной, был человек с сознанием Фогера. Сомнений быть не могло, судя по тому, что технология древних на него среагировала. Мужчина выпрямился и подошел к задней стенке агрегата, где находился небольшой закрытый щиток. Открыл его и приложил указательный палец к панели с разноцветными кнопками. Излучатель окутал неясный голубой свет, а я почувствовал в голове уже знакомые сильные волны. Фогер включил артефакт. Он не убирал руку от панели, а, по всей видимости, продолжал что-то там программировать. Его манипуляции принесли свои плоды. Излучатель работал. При этом все присутствующие в гараже дроиды функционировали. Понятно, трюк со включением этой штуки больше не сработает. По крайней мере, в этом коллективе. Я оценил свои шансы. В гараже шесть самураев, два медика и трое людей. Внутри на станции как минимум дроиды в тренировочном зале и в комнате охраны, плюс патруль, и, скорее всего, есть часовые на вышках. Возможно, кто-то занят и в мастерской, шум от работы которой я слышал. Официанты не в счет, Они и в драку точно не полезут. Жирновато для меня одного. Но я все таки ассасин. Да и схитрить можно. Я дополнительно просканировал помещение гаража, особо уделив внимание шлюзу и дверям в жилую часть станции. На моей стороне эффект неожиданности. Разберусь с теми, кто в гараже, а дальше посмотрим. Но сначала повысим ставки. Или, точнее, откроем карты. Тьфу, короче, обозначим, ради чего все это затевать. Написал Елизавете сообщение, вкратце обрисовав ситуацию. Запоздало подумал, что выглядеть все это может странно. Только сделал заказ и получил деньги. И предлагаю повторить. Но не прошло и минуты, как на моем экране высветилось короткое. Подожди, уточняю. А потом... Вероятно, после связи с вихрем. Внушительный столбик ругательств не в мой адрес. И вопросов, в которых было больше надежды, нежели удивления. В общем, предварительный интерес был получен. Сумма в миллион кредитов, похоже, это теперь моя стандартная ставка, обговорена. Отлично! Работаем! Я прилип к решетке, осматривая поляну, на которой придется выступать. Практически все сгрудились вокруг излучателя, над которым нависли медики. Сканировали, измеряли как размеры, так и силу излучения. Периодически звучали фразы, по которым я догадался, что технология для них не в новинку. А изучают они как раз степень сохранности артефакта. Два самурая, те, что были на мотоциклах, откатились к парковке возле шлюза и сейчас пытались прикрутить небольшой прицеп к одному из байков. Я приоткрыл решетку и аккуратным навесом под самым потолком метнул светошумовую приманку. Гараж моментально залила белым светом, словно сотни стадионных прожекторов включилось. Выжгло все. Мне будто банку краски в визор бросили, а я даже отвернулся перед взрывом. А тех, кто был внизу, оставалось только пожалеть. Людей просто вырубило. Я услышал короткий вопль и грохот мягких тел остальной пол. Медиков вкоротнуло, а элита, хоть и осталась стоять на ногах, но явно перестала контролировать свои конечности. Одного, как пьяного, занесло в сторону. Он зацепил стеллаж и свалил его, рассыпав по полу инструменты и какие-то запчасти. Еще один присел на колени, держась за шлем. И последняя парочка успела выхватить мечи, но теперь лишь слепо тыкалась из стороны в сторону в поисках того, откуда идет атака. Более или менее целыми остались только те двое у шлюза. Правда, визоры у них светились с эффектом стробоскопа. Я на ходу метнул в их сторону обычную пирамидку, но перестарался, и она улетела к стене. А сам я врезался в оглушенных. Одна секунда — три удара. В демоническую маску из трофейного арбалета первому. Парализующим клинком под коленку второму, на силе и скорости, перебив ему там все сухожилия и чуть не отрезав ногу а у третьего за спиной оказался мой двойник, и, выжрав из меня приличную порцию энергии, воткнул клинок в затылок самурая прямо под самый край шлема. Минус три. В этот момент рванула вторая пирамидка, осыпала всех стальными осколками из разорванной стены шлюза и взрывной волной раскидала мотоциклистов, уже направлявшихся в мою сторону. Загудел ветер, принося с собой вихрь снежинок, и тут же заорала охранная система. Включился красный свет и начал вопить скрипучий компьютерный голос. «Разгерметизация! Опасность! Покиньте помещение! Блокировка дверей через 10, девять, 8. Датчики температуры зафиксировали резкий скачок. Оглушенные люди, если, конечно, их еще можно было таковыми считать, так и не успевшие прийти в себя, на глазах начали покрываться изморозью. Ближайший к нам медик попытался что-то сделать, но понял, что не успевает. Оставил их и прыгнул на меня. Налетел на ствол скаутгана и, трижды дернувшись от выстрелов, отлетел обратно. Минус еще один. Маскировка, как и халява, закончилась. Я юркнул мимо фура в дальнюю часть гаража. Разорвать дистанцию и не подпустить фогеров к двери, которая, как и предупреждала система, заблокировалась наглухо. И кто-то уже долбился в нее с другой стороны. На меня шли сразу четверо. Поднялся самурай, который наконец-то выбрался из-под завала. А еще подтянулись мотоциклисты, плюс медик. С одной стороны, он самый безопасный, но с другой, я вообще не понимал, чего от него ожидать. Я сместился в сторону так, чтобы нападавшие прошли под вентиляционной решеткой. Фогеры растянулись, пытаясь окружить меня и прижать к стене. И когда край справа оказался в нужном месте, я дал команду крабикам десантироваться. Как прошла высадка, я уже не видел. Пришлось отбиваться от рванувшего вперед самурая. Клинок на замахе рассек воздух, распугав налетевшие снежинки, и со скрежетом ударился в мой щит. Я присел, стараясь остановить скольжение, и отмахнулся от сообщения системы о критическом уроне. Сам вижу, клинок почти на три миллиметра в щите застрял. Сжал зубы от давящего напряжения и отдернул руку, мешая освободить катану. Фогер раскрылся. Я тут же пробил ледорубом. Резкая троечка с добивающим. Сначала почти без замаха, но потом, разгоняясь по амплитуде, в руку, в шею, по лезвию катаны. Я намеревался выбить ее из щита, но только сломал пополам. И контрольный в визор. Пробил так сильно, что сам теперь не смог выдернуть застрявший ледоруб. В этот момент в меня что-то влетело сбоку. Черная масса в виде медика, который почему-то решил, что мы здесь в американский футбол играем. Плечом он врезался мне в ребра, раскручивая и толкая меня на землю. Захватил меня в тиски и повис, продолжая давить. Плющило так, словно меня дамкратами обложило. Даже непонятно, откуда у инженерного дроида столько силы. Я споткнулся от тела самурая и начал падать, все время пытаясь бить локтем по голове и плечам медика. Раза с пятого только, уже в падении, я попал в скопление темных датчиков за его ухом и почувствовал, что хватка слабеет. Вырвался. И тут же пришлось уворачиваться от клинка, нацеленного мне в голову, и сразу же обратно прикрываясь телом медика. Надо мной нависал еще один самурай. Последний, кто остался на ногах. Потому арахниды справлялись. Они еще не победили, но, судя по крикам боли и досады, а также бодрому цокунью металла, дело уже шло к развязке. Снова прозвучал свист стали над головой. Клинок разминулся с моим гребнем всего на пару сантиметров. Встать я не успевал, только вывернулся, выталкивая оглушенного медика под следующий удар. А на следующем выверте отскоке дотянулся до ноги самурая. Попал пяткой в колено, добавив в удар энергетически направленного действия. Выбил коленную чашечку на 180 градусов, и, когда Фогер покачнулся, подхватил с пола сломанную катану и рывком прыгнул вперед. Навалился и воткнул огрызок лезвия в тонкую щель визора, а потом еще и шею свернул. Несколько раз выдохнул и поднялся. Свистнул крабиком, уже вскрывшим грудную клетку Фогера, и осмотрелся. В висках стучало так сильно, что даже звук тревожной сирены отошел куда-то на задний план. Ориджа потряхивала, я чувствовал вибрацию от перегрузки. В первую очередь от резкой потери энергии, я ведь опустил ее запас почти до 20%. и еще более резкой закачки ее обратно, когда закачал ее. Опыт тоже пришел, но на уровень не хватило. Вырвал ледоруб, быстро осмотрел возможные трофеи. Нашел еще одну катану не энергетическую, а работу скаймастера. Прихватил с собой в виде трофея. Использовать не буду. Слишком много примесей остериуса потому и сломать получилось. Починил щит, потратив два кристалла, найденных в хранилище. Проверил, что дверь еще держится, а с улицы пока никто не ломится, и пошел к излучателю. Подогнал мотоцикл с прицепом, положил на квадратную тачку. «Крепление вроде простое, типа универсальное. Попробую на вдоводела перевесить». Выпустил искорку, а сам принялся перегружать артефакт. «Дроиды, конечно, не потеют и не надрываются, но у меня жила на лбу чуть не вылезли наружу, когда я вцепился в ручки кресла. Хорошо, хоть Боб с Себи не лезут. Привыкли уже, что раз веду себя странно, то отвлекать меня не надо». Зато Кира об этом не знала, и, конечно же, в этот момент затрещала рация. «Алекс, что там у тебя происходит? Во втором сателлите тревога! Я за ними тоже наблюдаю! Отправляют боевой отряд в ту сторону!» Только и смог выдавить я, запихивая излучатель в прицеп. «Небольшая, нештатная ситуация!» «Камни все еще у тебя?» «У меня! Об этом не волнуйся!» «Уходи оттуда! У тебя пять минут максимум!» «Уже!» Я посмотрел на дыру в стене и прикрепил на дне еще одну пирамидку. Откатил мотоцикл за фуру и активировал взрыватель. Взрыв раскидал осколки и впустил целую волну гудящего снега. Зато теперь можно было проехать. Я уселся на мотоцикл, быстро сориентировался с системой. Модель из древних, но со вдоводелом и рядом не стояла. Совместимости едва перевалила за пятьдесят процентов. «Сойдет, нам ехать, а не шашечки», — проворчал я, посмотрел на дронов. «Крабы, запрыгивайте! Искорка, веди!» Оказался с другой стороны бункера на широком дворе. И здесь я увидел, что прямо на меня несется аэрокатер, а в нем четыре клона в броне с красными оттенками. Вильнул вправо, пытаясь уклониться от летящих в меня пуль. Мотоцикл тяжело шел, с прицепом-то и совместимость у нас слабая, и маневренности совсем нет. Я активировал скаут-ган, сбросил скорость, прицелился, следуя подсказкам системы. Первым же выстрелом попал водителю в визор, а вторым и третьим прошелся по корпусу. Катер по инерции покатил влево и начал заваливаться на бок. Эти уже меня не догонят, но по дороге от соседней станции, в облаке снега, неслись еще пять машин. «Может, даже обычные работяги, которых используют в темную. Думать, что все работники красных уже не люди, не хотелось. Я ускорился и повернул в сторону времянки, где спрятал вдоводела. Погода портилась. Снег повалил, как перья из подушки. Усилился ветер, но мне это было на руку. Когда добрался до вдоводела, моя фора увеличилась на пару минут. Как раз хватило, чтобы перекинуть прицеп. Построй маршрут посложнее, чтобы было где укрыться, попросил я дрона, пока возился с креплениями. Севернее от находится горная гряда. Тут же отозвалась искорка. Есть сквозные пещеры. Я мельком глянул на выделенную на экране карту. Сорок километров по прямой. Снова через сектор с ледяными колодцами, а потом съезд на дорогу, идущую параллельно торговому тракту. Пойдет. Главное успеть до этой дороги. «Дальше следов не разобрать!» Вцепился в руль и сосредоточился на дороге и на скорости. Визор полетела снежная крошка, взрываемая колесами. «Алекс!» — тихо проговорила Кира. «Я втомала чистоту красных. Они на подъезде ко второй базе. Тебе удалось уйти?» «Да, все в порядке», — отозвался я. «Жду тебя», — вздохнула девушка. «Ты же не надумал меня кинуть?» «Нет, готовь наличку. Через тебя все реализую». Следи за красными, чтобы засады не было. Я завершил звонок и выровнял байк, попавший в небольшой занос. Прицеп шатало, поэтому я не рисковал закладывать резкие маневры. Метель еще усилилась. Это мне на руку. Я довольно улыбнулся и даже откинулся назад в своем кресле. Какая-никакая, а попытка расслабиться. В этот раз мерзлота была на моей стороне. Следы заметет через пару минут, а может и саму дорогу тоже. Лишь бы успеть из зоны действия сканеров уйти. А вот и ледяные бассейны. Здесь мне пришлось сбавить скорость, чтобы не улететь со всей дури за острые неровные края. Объехав штук пятьдесят колодцев, не меньше, я, наконец, свернул на дорогу, которая вела к холмам, переходившим в горы и скалы. Тут уже совсем не получалось гнать. «Но если у меня не получается, то и у моих преследователей не выйдет». Вдводел заполз на очередной холм, съехал вниз и оказался в узком проезде, изрытым выпуклыми ледяными бороздами. Искорка просигналила о наличии пещеры. Осталось только проползти вперед еще метров тридцать и свернуть налево. Трясясь на ледяных ухабах, я проехал до нужного поворота». Завернул за большой камень и оказался в пещере с двухметровыми сводами, где еще мог бы легко поместиться и целый джип. Я слез с байка и тут же замаскировал его при помощи маск-сети и стрибов. Свою собственную маскировку тоже активировал. По идее, радары погони уже не могли меня засечь, но стоило подстраховаться. Присев у порога, я положил перед собой скаутган. Спустилась ночь. И на черных стенах грота засеребрились мелкие кристаллики, чем-то похожие на вкорпление слюды. Под потолком что-то еле слышно зашуршало, как будто змеиная кожа скользила по камню. Но искорка даже не успела определить существо. Так быстро оно проскользнуло и исчезло меж камней. Я выпустил крабов. Опасности особой змея не представляла. Зато мои ребята смогут немного подкачаться. Восемь скайкрафтовых клешней зацокали по неровному полу грота, и мои арахниды разбежались в разные стороны. На сканере я заметил машины, проехавшие мимо. Всего метров на двести они промахнулись. А потом еще часа два крутились в округе. Точно уже не фогеры, те бы искали получше. В итоге развернулись и двумя группами проехали обратно. Я поудобнее устроил Уриджа, так, чтобы его не увидели рядом с Зевом пещеры, и изучил дальнейший маршрут. Горная гряда тянулась в том же направлении, куда я и двигался, на север, к отдаленным необитаемым секторам. Примерно в этом направлении находился и сектор с монолитом, который мне следовало найти по заданию Лейна. Завезу камни Кири и больше никуда не сверну. «Если Энигме нужен излучатель, пусть приезжают за ним в любую из точек на моем пути». С этим предложением я и позвонил Елизавете. «Пришли мне координаты того места, где ты хочешь встретиться». «Опять Вихрь приедет», — хмуро уточнил я. «Нет». Елизавета скривилась, чтобы одной гримации передать все, что она думает о профессионализме Вихря. «Я решила привлечь партнеров, чтобы уже наверняка. Северкрафт, может, слышал про них». «Не только слышал, но и прямо сейчас слышу, как наследник этой компании сопит над духом от нетерпения. Хочет что-то спросить, и уже весь. Я вспомнил, что в Эдеме отец Абрамова как раз в партнерстве с Энигмой строил свой завод. М да, тесен мир мерзлоты. Я сказал, что скину ей точные координаты завтра, и вернулся к карте». Рассмотрел все базы и маленькие городки, но решил, что хватит сменять и публики. В любом из них есть риск снова наткнуться на слежку. Пустоши, пустоши, ледяные дюны, колодцы, скалы. Мелкие поселения и городки. И снова пустоши. А, вот, место, о котором в мерзлоте ходили легенды. Правда, это не показатель. Тут о чем только легенды не ходят. Старая английская научная база, заброшенная несколько лет назад. После того, как кто-то вырезал всю группу ученых и тех, кто пришел разбираться. Я быстро посмотрел архивы новостных сводок и попытался вспомнить, что про это место говорили в Рипе. Точно говорили, я был в этом уверен. Это одна из тех баек, которые любят травить у костра. И обязательно за могильным голосом. Судя по редким фотографиям, тел нет, а крови много. Порезвились там какие-то монстры так, что даже тел не осталось. А дроиды просто полегли, возможно, так и не поняв, что на них напало. Ха, может, ехать туда и не такая уж хорошая идея. Я еще раз посмотрел на карту и заметил, что эта точка с базовой информацией чуть подсвечена фиолетовым цветом тем самым, которым искорка показывала мне локации известных ей арсеналов. А при таком раскладе можно и заглянуть.